Глава девятнадцатая. Николь слышала, как Дефендер отъехал от дома. Она перевернулась на спину и застонала. Она снова это сделала. Она пошарила по тумбочке в поисках воды и запить болеутоляющие таблетки. Хлоя оставлял ей стакан воды перед тем, как лечь спать. Она ей отплатит. Скоро выпускной в школе. Она сошьет ей самый умопомрачительный наряд. Придумает что-нибудь сногсшибательное. Николь была кудесницей, ей было достаточно иметь под рукой ножницы и коробочку со стразами и перышками. У нее очень-очень хорошо получались глупые вещи, которые приносили людям радость. Например, она соорудила для Бейонса замок из Папье-Маше и торт для Отиса на тему «Игры престолов». Люди открывали рот от восторга при виде этих вещей, но, по правде говоря, те были бесполезными и не приносили денег. И еще одна вещь у нее хорошо получалась — напиваться. Она могла бы стать олимпийской чемпионкой по пьянству. Больше всего на свете ей хотелось остановиться, чтобы не просыпаться на утро, испытывая отвращение к себе и панику, и не проживать день, избегая зеркал яркого света и людей. Она не всегда была такой. Когда-то она выпивала только вечером, по субботам или по праздникам. Но это было до того, как жизнь показала ей, кто она такая. Неудачница. Как иначе она могла потерять все? У нее была любимая работа. Она преподавала английский в Медоухолле. холле Дети были умными, сообразительными и смешными, а она была требовательной, и они получали хорошие оценки. Но такие школы, как Медоухолл, не выносили скандалов. И когда муж учительницы завел роман с матерью ученицы, это перешло рамки дозволенного. И хотя не было ее вины в том, что Рич ушел к Элизабет Спринг, хотя, безусловно, вина была, поскольку счастливые мужчины не уходят к другой, Николь чувствовала неодобрение как коллег, так и родителей. В конце концов, она не справилась с унижением и уволилась, думая, что перебьется заменами, пока не найдет постоянную работу. А потом она лишилась водительских прав. И у нее вошло в привычку выпивать пару бокалов вина вечером, А когда Хлоя опоздала на автобус из школы домой, ее надо было подвести, Николь не поняла, что превысила разрешенную дозу. Она уговаривала себя, что выпила всего два бокала, не принимая во внимание, что бокал был размером с аквариум для золотой рыбки, и она выпила больше полбутылки. И, разумеется, это показал тест на алкоголь, когда ее остановили за превышение скорости на кольцевой развязке и попросили дыхнуть в трубочку. Слава Богу, что она нашла этот съемный дом. Он был тесноват, но она могла себе его позволить. А Рашбрук казался идеальным местом, чтобы притаиться и залезать раны. Она просто хотела скрыться от всего этого позора. Нет мужа, нет работы, нет водительских прав. А дети могли остаться в той же школе благодаря автобусу в Хонишем. Николь нашла работу в охотничьих домиках, и хотя она не представляла, что докатится до уборщицы. Природа была такой великолепной, а Дэш таким красавцем и добряком, что напряжение спало. Как только она снова получит водительские права и сумеет купить машину, будет легче найти новую работу. Ведь может устроиться библиотекарем или давать частные уроки. Николь знала материал, знала требования к экзаменам, а наличие скайпа упрощало дело. Николь решила позже изучить конкуренцию онлайн. В этом году почти все экзамены уже сданы, но в сентябре можно начинать. Осень, новый лист. Конечно. У нее в голове вырисовывалось что-то вроде плана. Нужно собраться, если она хочет выжить. Не обязательно жить так, — говорила она себе. Конечно, не обязательно. Главное, — отлично знала она, — это не начинать пить. Первый бокал приносил прекрасное, но обманчивое чувство покоя но за ним следовал второй, а потом третий. Именно третий был самим дьяволом, после которого ты совершенно забывал данное себе обещание. Значит, не начинай. Николь видел выражение на лице дочери вчера вечером. Хлоя больше так не может. Чудесная Хлоя, которая винила себя за езду матери в пьяном виде, поскольку в тот вечер ее надо было подвести. Если бы меня не надо было подвозить... «Все было бы хорошо», — корила себя Хлоя. «Но это не так. Лишение водительских прав — лишь верхушка айсберга. Нужно было бросить пить тогда, но купить пару симпатичных бутылок розового вина в деревенском магазине было так легко, они выглядели так безобидно, их было так легко выпить. Нужно попросить Лорен не продавать ей вино». Иногда Николь ловила на себе взгляд продавщицы — и видела в нем вопросы, на которые не хотела отвечать. Лорен хорошо умела считать и знала, сколько бутылок покупала Николь. Она зависела от магазина, поскольку пообещала себе не добавлять вино к еженедельной доставке из супермаркета. Когда оно окажется там, среди консервированной фасоли и воздушного риса, то станет доказательством. «Соберись, Николь», — говорила она себе. Стань, прими душ, оденься». Приготовь обед своим замечательным деткам. Она нуждалась в них, поскольку жила только ради детей. Забавных, непослушных, прекрасных. Николь заставил себя сесть и свисела с кровати длинные бледные ноги. Подняла с пола кимоно и закуталась в него. «Еще больше похудела», — отметила она. «В кимоно можно было обернуться дважды». Комната поплыла перед глазами, И Николя оперлась рукой о стену, так как стоять ровно еще не могла. Но у нее весь день впереди, чтобы прийти в себя, пока дети не вернулись. Лучше прилечь ненадолго. Во сне пройдет. Если встать в полдень, она все успеет.